Глава 11 Дворец, отстроенный в Сургуте, называли восстановленным, но он не мог таковым быть даже теоретически. Стоянка оленеводов, где собирались племена, вожди которых были названы в летописи князьями, находилась почти в полутора тысячах километров от этого места, ну а сам дворец был чистой новоделкой правда, с внешней претензией на старину и очень продуманным, я бы даже сказал, оборонительным дизайном. «Хорошо укрепились», — заметил Василий, когда мы зависли в пяти километрах от цели. «Если попробуем подойти ближе, они нас начнут обстреливать, а мы даже ответить не сможем, слишком близко гражданские объекты». «Нужно покончить с ними раз и навсегда», — сказала Мария, которая от просмотренного видео была в ярости. «Они покусились на мою семью и должны за это ответить?» «Обязательно ответят», — угрюмо проговорила Ангелина, и я впервые за долгое время увидел в ее глазах огоньки ненависти. «И за то, что напали на нас, и за то, что прикрываются женщинами и детьми, они трусы». — Легко называть трусом того, кто спрятался от преобладающей силы, — покачал я головой. — Нужно понять, как туда проникнуть, не подводя гражданских под удар. — В первую очередь надо перебить им все коммуникации — свет, воду, газ, все, что возможно, — предложил Строганов. — В идеале вывести из строя орудия ПВО, чтобы подготовить территорию к безопасной высадке десанта, а после уже идти на штурм и, желательно... Не по стандартным намеченным коридорам, а пробивая собственный маршрут. «Эту крепость строили с расчетом на штурм», — заметила Инга. «Правда, не нами, а моим отцом и дедом. Это не просто декорации и показуха. Толщина внешних стен под два метра. С противовзрывными перегородками. Так что, если использовать взрывчатку, потребуется слишком много сил и времени». «Канализация?» — спросила Ангелина. «Можем пройти по ней». «По трём сантиметровым трубам?» — невесело усмехнулась Синга. «Они не идиоты. Все коммуникации либо слишком маленького размера, чтобы можно было через них пройти, либо вообще дублируются генераторами. Запасов еды и воды с системой очистки из сжиженного газа у них хватит на пару лет. Ты шутишь? У нас же не средние века, чтобы такую осаду проводить. Легче их тогда просто бетоном залить сверху и пусть живут как могут». — удивлённо проговорила Ангелина. — Зачем они такое сделали? — Как я и сказала, от штурма отца и деда. — Они совсем не идиоты, пусть и проявляли недовольство, но на рожон не лезли и до столкновения флотов не доводили, — ответила третья жена. — Это сейчас обнаглели в край, и мне совершенно непонятна причина такого поступка. — Если тебе непонятно, то нам тем более, — ответил я. «Ну — но почему же? У меня вот есть... «Предположение. Сибирское ханство», — криво улыбнувшись сказала Мария. «Они б не стали так явно выступать против власти империи, если б не знали, что их поддержат». «Сибирь? Она, конечно, богата ресурсами, но не настолько, чтобы представлять угрозу для остальной России», — проговорила Ангелина. «Только если новое ханство не состоит на полном обеспечении у англичан или японцев, а то и у всех разом», — ответила Мальвина. В докладах у Багратиона было про повстанцев и поселение колонизаторов с Америки. Да только проблема выглядела куда меньше, если она уже добралась до Урала. «Для начала нужно взять этот орешек и спросить господ князей за все их прегрешения, начиная с покушения на нас», — оборвал я пространные рассуждения супруги. «Пора посмотреть, чего стоят клятвы наших новых подданных». объявляйте эвакуацию близлежащих районов». «Собирайте союзные наземные и воздушные войска. Подвесим крейсер в прямой зоне видимости так, что мозолил глаза». «Они начнут стрелять», — сухо заметил Михаил. «А вы будете висеть над лесом или вообще над рекой и прикрываться щитами ПСО. Если уж вы удары из земли отразить не сможете, ну, я тогда даже не знаю», — развел я руками. «Мы должны воспользоваться ситуацией по максимуму. Если они решили засесть в укреплениях, значит, чего-то ждут. Вряд ли это что-то приятное для нас. Подкрепление из Сибири. Это же начало войны родов. Чистое безумие. Мы просто дождемся, пока отец вернется из Варшавы и перекинем союзные войска с юга. В результате у них не будет ни единого шанса, — фыркнула Мария, но тут же задумчиво замолчала. «Разве что...» «Не тяни кота за хвост!» — попросила Ангелина. «Ты первая и самая умная. Говори уже, в чём дело!» «Разве что это кто-то специально решил создать проблемы на Востоке, чтобы отвлечь часть войск с Западного фронта», — закончила за Марию мысль Инга. «Если это так, то мы, решая свои проблемы, заодно поможем миротворческому флоту регента». «Схема получается слишком сложной», — возразила Мария. И у кого есть столько денег и влияния, чтобы провернуть подобное, кроме великих держав? Я не представляю, как и то, с чем нам придется столкнуться. — Может, все же это просто совпадение? — с надеждой в голосе проговорила Ангелина. — Не бывает таких совпадений, дорогая, — покачав головой, ответил я. — Слишком уж все хорошо складывается для противников Империи. — Но в одном вы все правы нужно избавиться от наших врагов здесь и как можно скорее, пока к ним не пришло подкрепление. Нужно отвлечь их. Начнем с освещения происходящего, потом сделаем акцент на покушении на нас всех, затем расскажем о диверсиях на производствах и взятии заложников». На скорую руку накидал Ангелина план будущего эфира. «Если вывести на экраны рядом с крепостью, добавить трансляцию в локальные и местные сети, а заодно встроить оповещение жителей ближайших районов, должно получиться». «Хорошо. Тогда это на тебе. Мария», — повернулся я к первой супруге. «Переговоры с великими родами княжества, сбор сведений и распространение слухов об осаде, чтобы снять подозрения», — ответила Мальвина. «У меня уже есть надежные двойные агенты, доносящие нужную нам информацию до вражеских ушей». «Правда, они не знают о том, что я их использую, но это их беда». «Я обращусь к проверенным союзникам, чтобы собрать наземную и воздушную блокаду», — проговорила Инга. «У меня на это уйдет не больше пяти часов, особенно если Ангелина справится со своей задачей». «Считай, что уже сделано», — ответила уже что-то печатающее на КПК супруга. «Только про зонт дальней связи не забудьте». «Хорошо готовьтесь», — решил я, и, оставив девушек во временном штабе, направился к своим штурмовикам первой роты. Из 150 человек я взял с собой только 50. Остальные либо отправились вместе с Рублевым и Тараном, либо остались в Петрограде, ожидая ремонта гнева империи. Но пять десятков одаренных в резонансных доспехах — это тоже существенная сила, особенно если знать, где и когда ее применить. 15 бойцов, одно полное звено и десять взводных начинали со мной еще в Суворовском училище. Остальные были набраны позже, но я возлагал большие надежды на командиров. «Сегодня наша первая официальная военная операция», — сказал я, осмотрев соратников. «Мы действуем на территории моего княжества, а потому имеем право на применение силы» в обычной ситуации очень ограниченный но противники сами развязали нам руки устроив покушение на нефтедобычу. наша задача проникнуть в крепость уничтожить изнутри все пункты сопротивления отключить орудие пво и дождаться общего искового десанта объяснил я план действий показывая его на предполагаемом плане крепости «Заходить будем с трех направлений. Третий и второй взвод отвлекают на себя внимание. Пятый и четвертый проникают под их прикрытием». «Первый идет с вами?» Довольно улыбнувшись, спросил Хорь. «Верно. Ваша задача — зачистка помещений, по которым я пройду. Ожидается ожесточенное сопротивление. Даже слуги и одетые в гражданскую одежду могут оказаться замаскированными одаренными, так что не рискуйте. Есть сомнения — добивайте». «Ваш главный приоритет — сохранение ваших жизней», — сказал я, по очереди смотрев хмурые лица. «Если есть возможность, надевайте наручники, возьмите побольше пластиковых лент. Вопросы...» «Какое снаряжение можно будет применять в крепости?» — спросил один из взводных, старшекурсник ВВА. «Любое. Нас точно ждут...» «И не постесняются использовать автоматы, мелкокалиберные пушки и взрывчатку», — ответил я. «Как я уже сказал, приоритет — сохранение ваших жизней, так что не стесняйтесь отстреливаться. Газ, дым и шумки можете применять без ограничений. Учитывая полную блокаду, мы не слишком торопимся. Единственное, враг может сбежать, если у него найдется тайный отход. Но улететь он не сможет, а дороги мы перекрыли». «Зачем идти разными группами? Одним кулаком надежней?» — спросил другой парень из училища, но его тут же толкнули в бок. «Что?» «Все нормально. Коридоры слишком узкие. Даже двое в тяжелых доспехах не разойдутся. Нет никакого смысла толпиться в пробке и подвергать товарищей опасности», — объяснил я. Двух взводов более чем достаточно и для ротации, и для прикрытия впереди идущего дополнительными щитами. Еще вопросы? Нет? Отлично. Тогда по доспехам, дамы и господа. К моменту, когда мы высадились в паре километров от крепости, агитация от Ангелины уже звучала со всех экранов и радиоточек. Людей уводили из опасной зоны целыми семьями и по одному. Специально организованные команды ходили по квартирам, уговаривая даже самых упертых, а внизу, у подъездов, их уже ждали автобусы, чтобы отвезти в теплые палаточные лагеря в безопасной зоне. Над рекой, в паре километров дальше, в зоне прямой видимости, завис Кронштадт. Легкий крейсер не просто не прятался. Мы его разве что прожекторами не подсвечивали, настолько хорошо его было видно. Идеальная мишень. Но дураков по нему стрелять пока не нашлось. Впрочем, воющие сирены и вид гигантского боевого судна в воздухе добавляли мирным жителям мотивации убраться из опасной зоны. Чуть перед нами, укрываясь за домами, собирались войска союзников и принесших присягу родов Ляпинского княжества. Нельзя сказать, что их было чересчур много — Но, на удивление, пару тысяч человек Инга сумел организовать в крайне сжатые сроки. А может, они просто давно ждали команды и теперь лишь добрались до места штурма. Все ждали, пока закончится эвакуация. И мы, и противники. Штаб в укрепленном бункере Шешкинской крепости. Совет Временного правительства, состоящий практически полностью из князей и их близких родственников, заседал в бункере на минус пятом этаже. Панорамные экраны, заменявшие в комнате стены, давали прекрасный обзор на происходящее, но лучше бы они этого не видели. «Как им удалось так быстро собрать армию? Да еще в таком количестве!» — не веря проговорил Ефим. Наблюдатели, засевшие в ближайших кварталах, давно обнаружили собиравшиеся силы, и ни для кого уже не было секретом наличие у противника пяти десятков штурмовиков — в резонансных доспехах, при том, что собрание могло выставить максимум три десятка. «Нужно атаковать первыми, пока они не пошли на штурм», — решительно сказал Шешкин. «Если мы ударим сейчас, сможем накрыть артиллерией их порядки». «И обозлим против себя мирных жителей наших сторонников в Сургуте», — возразил князь Бардаков, недавно оставивший должность мэра. «Легче просто сдаться и просить о помиловании». Мы не сделали ничего дурного. «Мы напали на цесаревича», — напомнил князь Кандинский. «Простите, но не мы, а вы. И судить будут не нас, а вас», — поправил его Бардаков. «Пока не началась резня и остались пути к отступлению, мы должны решить, не воспользоваться ли ими. Еще есть шанс». «Нет у вас никакого шанса», — сказал Ефим, прищурившийся и Бардаков почувствовал вибрацию воздуха у самого горла. Мы все вместе. До конца. «Держать щиты!» — в очередной раз рявкнул я, понимая, что эта фраза становится у меня коронной. Уж слишком часто я ее повторяю. Слишком часто противник бьет первым и бьет больно, и текущая ситуация могла отличаться только в худшую сторону. Враги не стали ждать, пока мы закончим эвакуацию мирняка и открыли огонь из башен ПВО и орудий прямо по жилым кварталам. Прикрыть всех мы просто не могли. Не хватало людей, слишком большие расстояния, слишком массированный в то же время беспорядочный огонь. В первые секунды казалось, что стреляют просто во все стороны, не разбирая целей, но вскоре стало понятно, что у врага есть наводчики в застройке, и они пытаются пробить здание насквозь, чтобы добраться до наших солдат. Новый доспех показывал себя выше всяких похвал. Хоть большую часть его спины и занимал реактор с усилительным контуром. Но даже с его помощью я не мог дотянуться дальше четырехсот метров. Уйдя рывками на крышу ближайшего здания, я отказался от личного конструкта доспеха, чтобы хватило контроля на полусферы, которыми я ловил снаряды. Но по всему выходило, что все перехватить не удастся. «Начать контрбатарейную борьбу», — приказал я, выбрав «меньший из зол». «Повторите приказ!» — потребовал Михаил. «Цель башенной артиллерии крепости! Огонь!» — приказал я, понимая, что если сейчас не уничтожить врага, погибнет куда больше. Несколько секунд ничего не происходило, и приходилось так же ловить снаряды, а затем загрохотали батареи наших судов. Вся крепость покрылась черным дымом и огненными бутонами, но когда ветер сдул их в сторону... Я с удивлением понял, что у крепости есть собственный конструкт, базовый плоскостной щит, но гигантского размера. А главное, он держался под нашими ударами, несмотря на концентрированный огонь. Даже главный калибр Кронштадт лишь на мгновение пробил конструкт, который почти сразу восстановился». Но главное, враги не могли стрелять из-под щитов. Они перекрывали сами себе прицелы, батареи на крепостных стенах, замолчали, позволяя нам перегруппироваться. Прижавшиеся к стенам люди, едва продохнув, тут же перебегали дальше. Самоходки и ПВО прикрывали отходящих солдат, но желанная передышка продлиться не могла. «Бейте залпами!» — приказал я. первый рот работаем по плану! Вперед!» Второй и штурмовые взводы, выставив перед собой стальные скутумы, щиты, как у римских легионеров, только из бронесплава и толщиной в палец, пошли на прямой штурм. Четвертый и пятый демонстративно ушли в проулок и направились к крепости с другой стороны, а мы с первым должны были ударить по центру. Вот только наличие наблюдателей рушило все мои планы. «Первый взвод, слушай мою команду. Следуйте плану, будто ни в чем не бывало. Но если поймете, что враг слишком силен, отступайте», — приказал я. «На остальные участки не отвлекаться. Пробивайтесь внутрь». «А вы, командир», — уточнил Хорь. «Думайте о своей задаче», — сказал я и закрылся куполом. Ситуация аховая. Мы на территории противника, совершенно не понимая, что у него в наличии. О таких крупных крепостных щитах, да еще и возобновляемых, я даже не слышал. Возможно, дело в размерах установки усиления, которую построили внутри здания. Если так, то в нормальной ситуации на корабль подобную монструозную конструкцию не запихнуть. Но даже если и так, делать-то что? Идти напролом? Пока я думал, штурмовики подошли на километр, где нас ждал очередной неприятный сюрприз. Стоило отрядам пройти через перекресток, как из земли поднялась стена, перегородившая им путь назад, а потом из домов, стоящих по бокам... Обрушился перекрестный огонь. Я сжал кулаки, готовясь прийти ребятам на выручку, но они справлялись сами, прикрылись щитами и прижались к одному из домов, не позволяя стрелять себе в спину. Минуту они держались, накрывая друг друга щитами. Затем выгадали моменты слаженным залпом гранатометов, выбили врагов с позиций, занятых с одной стороны улицы, а через пару минут и со второй — Усиленные медитации, конструкты и слаженные десятками тренировок действия позволили им выйти без потерь из внезапной западни, а дальше бойцы шли уже куда медленнее и осмотрительней. «Будьте осторожны, территория может быть заминирована», — предупредил я, и по команде вперед вышли саперы с миноискателями, настроенными на радиопередатчики. Но в этот момент взрывы раздались с другой стороны. Четвертая и пятая рота попали в расставленную ловушку. — Всем отрядам немедленно отходить, — приказал я, выйдя на общий канал. — Подбирайте раненых и отступайте, как приняли. — Приняли, капитан, отходим, — отозвался взводный пятого. Взрывы и огненные вспышки продолжались еще несколько секунд, но вскоре я увидел, как парни вытаскивают своих и поспешил им навстречу. К счастью, бойцы услышали мой крик и выставили вперед саперов, которым и досталось больше всего, но специализированные доспехи выдержали и жары ударную волну с осколками. Пятеро раненых, один тяжело. На сей раз обошлось без убитых. — Что за чертовщина у вас происходит? — спросила Ангелина, выйдя на связь по семейному каналу. — Что за взрывы? «Шешкинские поставили взрывчатку на улицах в жилых районах», — ответил я, не останавливая лечение. «Заминировали дороги, ведущие к крепости, и прилегающие к ним дома. Нам удалось вывести всех жителей». «Да, эвакуация закончена. Если кто-то и остался, то все были предупреждены», — ответила сидящая на том же канале Инга. «Похоже, они готовы разрушить весь город, лишь бы удержать крепость». «Если это не их владение, то даже Боярская дума осудит их» прокомментировала Мальвина. «А если их, то это отличный повод лишить их владений». «До суда они не доживут», — мрачно ответил Инга. «Хорошая мысль», — поддержала ее Мария, что меня немало удивило «Они покушались на нашей жизни, суд для них — роскошь». «Для начала нужно их выковырять из этой бетонной раковины», — заметила Ангелина. «Пока мы к ним даже приблизиться не можем». «Я с этим разберусь» обещал я, еще раз взглянув на крепость. «Михаил, обеспечь мне прикрытие. Ангелина, снимать, но не выкладывать. Никому не вмешиваться, это будет опасно». Проследив, чтобы раненых унесли на носилках, я отошел чуть в сторону и создал вокруг себя двухметровую маскировочную сферу, оставляя крохотную прорезь, чтобы видеть происходящее вокруг. Казавшийся внутри монолитным конструкт состоял из шести частей — две полусферы с щелью на уровне глаз. Такой же смещенный пресс и еще одна защитная сфера теперь уже прозрачная и куда более прочная. Демонстративно, выйдя проспект, с которого только что бежали мои бойцы, я создал еще две маскировочные сферы, полностью идентичные внешней моей. А еще через мгновение все три сферы перемешались и разошлись в стороны по разным проулкам. Крепость Шешкиных, штаб. «Он что, совсем псих?» — ошарашенно проговорил Кандинский, глядя на то, как цесаревичу прямо идет в тот же переулок, который они только что взорвали. «Его даже доспех не спасет, он что, не понимает?» «Если враг самоуверенный идиот, это только нам на руку», — усмехнулся Ефим. «Приготовьте всю взрывчатку по пути следования, так чтоб с гарантией». «Есть подготовить взрывчатку», — тут же отозвался один из адъютантов, но на миг, замявшись, уточнил — «А по какому из путей?» «Ты что, идиот!» «По тому, по которому он идет, конечно!» Рассердился Шешкин, но, посмотрев на экраны службы безопасности, отчаянно захотел протереть глаза. Странная, мутноватная сфера, которой прикрывался цесаревич, разделилась на три части, а потом каждая из них покатилась своей дорогой, петляя от здания к зданию и мешая прицелиться. Он слышал о подобном, читал в рапортах с неудавшегося покушения во время военных игр, но не обратил внимания, посчитав неудачной байкой. «Человек может разделяться на три части? Он скорее поверит в то, что спаситель вернулся в наш мир». И все же камеры наблюдения передавали четкую картинку. «Открыть огонь по противнику!» — приказал Ефим. «Все батареи!» «Есть открыть огонь!» «Посты с шестого по сорок третий Огонь по готовности. Цель...» Движущийся к крепости конструкт, переключаясь между каналами, передавал приказы офицер. Повторяю огонь по готовности. Десятки засадных позиций были раскрыты в считанные минуты. Непонятную сферу обстреливали из всех стволов, начиная с ручного автоматического оружия и противотанковых ружей, заканчивая стационарными автоматическими пушками. Но чем дольше длился обстрел, тем отчаяннее становилось положение преданных роду Шешкиных бойцов. Чёртова сфера реагировала на выстрелы, но крайне странно. Одна, казалось, пропускала их сквозь себя, не принимая никаких повреждений. Вторая отражала обратно в атакующего, оставляя за каждым снарядом едва заметный серый след. А третье время от времени сжималась чтобы через несколько секунд выплюнуть всю накопленную сталь и свинец в одном направлении. «Почему молчит артиллерия?» — возмущённо проговорил Кандинский. «Во что, снаряды кончились?» — Мы под щитами, ваше сиятельство. — Никак нельзя их снимать, — возразил офицер-связист. — Иначе наши батареи немедленно уничтожат. — Если этот шар докатится до наших позиций, щитов все равно не станет. Или вы думаете, что они выдержат прямое столкновение с этим? — тыча пальцем в мутно-туманную сферу, завопил князь кондинский Не стоит наводить панику, — проговорил Ефим. У него, на удивление, хорошо получалось держать себя в руках. «Подготовить заряды взрывчатки. Все три пути. Есть!» — отозвался офицер. «Группа перехвата уходить из позиции 7 Отставить. Пусть остаются на месте», — приказал Шешкин. «А тогда они попадут под взрывы?» — ошарашенно проговорил офицер. «А если они отступят, этот монстр может что-нибудь заподозрить», — возразил Ефим. «Продолжать огонь. Подготовить взрывчатку к подрыву». «Есть продолжать огонь!» — севшим голосом ответил офицер, а затем набрал на клавиатуре несколько команд и щелкнул тумблером. «К подрыву готовы?» «Давай!» — кивнул князь, и офицер повернул ключ детонатора. Камеры ослепли от яркой вспышки, пошли рябью, и почти половина экранов зашумела от помех, но вскоре все начало приходить в норму. Сфер не стало, как и части жилых кварталов рядом с дорогами, по которым катились конструкты. В свое время Ефим хорошенько позаботился о безопасности крепости ради себя и своей дочери. лугуй слишком много о себе возомнили, объявив себя наследниками дома и захватив по праву принадлежащие Шешкиным земли, а потому и дед, и отец и Ефима готовились вернуть их по праву. Да только удачного момента никак не наступало. До сегодня. Теперь, избавившись от цесаревича, они без проблем дождутся подкрепления от союзников, а уже через пару месяцев смогут объявить о полной независимости. Пусть под объединенным протекторатом международной коалиции, но это куда лучше, чем быть частью загнивающей империи. К тому же его дочь станет новой ханшей Великого Сибирского царства. И не третий, как эта жалкая выскочка, а первый и единственный. Что за... — проговорил князь Кандинский, подойдя ко все еще не до конца четкому экрану. Но вот дымка на изображении подернулась, и на развороченной улице они увидели серо-молочную расплывчатую сферу. Три, если быть точным, ведь все три остались на месте, где их подорвали. «Взрывайте!» — проговорил Ефим и почувствовал, как по спине катится холодный пот. «Взрывайте его столько раз, сколько понадобится! Снять щиты! Сосредоточить все орудия на этих сферах! Ну же! Огонь!»